Она как будто готова была заплакать, говоря последние слова. И хотя, если разобрать их, слова эти или не имели никакого, или имели очень неопределенный смысл, они нехлюдову показались необыкновенной глубины искренности и доброты, Так привлекал его к себе тот взгляд блестящих глаз, Который сопровождал эти слова молодой, красивой и хорошо одетой женщины. Нихлюдов смотрел на нее молча и не мог оторвать глаз от ее лица. «Вы думаете, что я не понимаю вас и всего, что в вас происходит?» «Ведь то, что вы сделали, всем известно. «Се ле секре И я восхищаюсь этим и одобряю вас. Право, нечем восхищаться. Я так мало еще сделал. Это все равно. Я понимаю ваши чувства и понимаю ее. Ну, хорошо, хорошо. Я не буду говорить об этом». Перебила она себя, заметив на его лице неудовольствие. Но я понимаю еще и то, что увидев все страдания. «Весь ужас того, что делается в тюрьмах», — говорила Мариет, — «желая только одного — привлечь его к себе, своим женским чутьем угадывая все то, что было ему важно и дорого. Вы хотите помочь страдающим?» И страдающим так ужасно, так ужасно от людей, от равнодушия и жестокости. Я понимаю, как можно отдать за это жизнь и сама бы отдала. Но у каждого своя судьба. Разве вы недовольны своей судьбой? Я... Спросила она, как будто пораженная удивлением, Что можно об этом спрашивать. Я должна быть довольна и довольна. Но есть червяк, который просыпается, И ему не надо давать засыпать. «Надо верить этому голосу», — сказал Нехлюдов, совершенно поддавшись ее обману. Потом много раз Нехлюдов со стыдом вспоминал весь свой разговор с ней. Вспоминал ее не столько лживые, сколько Поддельные под него слова и то лицо, будто бы умиленного внимания, С которым она слушала его, когда он рассказывал ей про ужасы острого И про свои впечатления в деревне. Когда графиня вернулась, они разговаривали, Как не только старые, но и исключительные друзья — Одни, понимавшие друг друга среди толпы, не их. Они говорили о несправедливости власти, о страданиях несчастных, о бедности народа, но в сущности глаза их, смотревшие друг на друга под шумок разговора, не переставая спрашивали «Можешь любить меня?» И отвечали «могу», и половое чувство, принимая самые неожиданные и радужные формы, влекло их друг к другу. Уезжая, она сказала ему, что всегда готова служить ему, чем может. И просила его приехать к ней завтра вечером Непременно хоть на минуту в театр, Что ей нужно еще поговорить с ним Об одной важной вещи. «Да и когда я вас увижу опять?» Прибавила она, вздохнув, И стала осторожно надевать перчатку На покрытую перстнями руку. Так скажите, что придете. Нихлюдов обещал. В эту ночь, когда Нихлюдов, оставшись один в своей комнате, лег в постели и потушил свечу, он долго не мог заснуть. Вспоминая о Масловой, о решении Сената и о том, что он все-таки решил ехать за нею, О своем отказе от права на землю ему вдруг, как ответ на эти вопросы, представилось лицом Мариет. Ее вздох и взгляд, когда она сказала «Когда я вас увижу опять?» И ее улыбка с такой ясностью, что он как будто видел ее и сам улыбнулся. Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь, и хорошо ли сделаю, лишив себя богатства, спросил он себя. И ответы на эти вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штору, были неопределенные. Все спуталось в его голове. Он вызывал в себе прежние настроения и вспоминал прежний ход мыслей, но мысли эти уже не имели прежней силы убедительности. А вдруг все это я выдумал? и не буду в силах жить этим. Раскаюсь в том, что я поступил хорошо, — сказал он себе, и не в силах ответить на эти вопросы. Он испытал такое чувство тоски и отчаяния, какого он давно не испытывал. Не в силах разобраться в этих вопросах, он заснул тем тяжелым сном, которым он, бывало, засыпал после большого карточного проигрыша.